Глава сорок третья. Соня. Когда утром выхожу из комнаты, сразу же натыкаюсь на хмурого тана, подпирающего внутреннюю стену дома. Он стоит, сложив руки на груди и закрыв веки, но стоит мне выйти, тут же прожигает взглядом. «Привет. Говорю как можно спокойнее. Я вообще дала себе обещание вести себя так, словно ничего такого между нами не произошло». «Ага», — отвечает вместо нормального человеческого приветствия. «Шагаю к лестнице и медленно спускаюсь по ступенькам вниз. Слышу позади себя шаги и слегка напрягаюсь. Уверена, что Тану от меня что-то нужно, иначе бы он точно не стал ждать меня. Внизу, почти нос к носу, сталкиваемся с Богданом Петровичем. Я вежливо здороваюсь и собираюсь пройти мимо, когда слышу... «Соня, погоди». «Я накину пиджак и отвезу тебя в университет». От неожиданности предложения у меня едва не отвисает челюсть. Ни разу за все время у Богдана Петровича не возникало желания отвезти меня в университет самостоятельно. Мама, бывало, порывалась попросить, но он всегда безапелляционно заявлял, что опаздывает, и у него нет времени на дополнительный крюк перед работой. «В этом нет необходимости», — за меня отвечает Тан. Мы с Соней едем вместе. Вот на этом моменте моя челюсть едва не падает на пол от удивления. И если я кое-как приняла тот факт, что Тан подпускает меня к своему автомобилю, то его желание делать это на инициативных началах даже осознать не получается. Богдан Петрович только коротко кивает и поднимается по лестнице, а Тан подхватывает меня под руку и тащит к выходу. Уже на улице вырываюсь из его захвата и торможу, Он тоже останавливается и продолжает прожигать своим фирменным взглядом «Как же ты мне надоела!». «Опоздаем», — предупреждает. «Если вы не ладите с отцом, это не повод втягивать в разборки меня. Стараюсь говорить спокойным тоном и, важно, шествую дальше. Но торможу, как только не вижу машины Тана. Он на мой выпад ничего не отвечает, и я ошибочно полагаю, что ему просто нечего сказать». «Может же он согласится со мной и хотя бы раз сделать так, как я его прошу?» «Видимо, заметив мою растерянность, кивает на серебристый припаркованный в гараже автомобиль». «На этой поедем». «А твоя где?» «В по... в клубе оставил, короче». «В каком именно клубе и почему он оставил, решаю не спрашивать. Вообще планирую гордо молчать всю дорогу». «Где твоя мать?» Первым нарушает тишину спустя несколько минут езды по трассе. Отдыхает, пожимаю плечами. А вернется когда? К чему такая заинтересованность? Хочу наладить семейные узы, представляешь? Говорит, это, конечно же, с ехидством. Поэтому нет, не представляю. Я не знаю, когда вернется. Она не говорит? Размыто. Ясно. Курорт, значит, особенный. Папа в такие иногда умеет отправлять. «О чем ты?» Мысли вслух. «Ничего конкретного мне не говорит. Держит все в секрете, что меня, конечно же, очень сильно раздражает. Какое-то время едем в тишине. Тан следит за дорогой, я смотрю только вперед. Хочется поскорее добраться до университета и выскочить из его машины, но по стечению обстоятельств мы попали в красную полосу светофоров». и подолгу ждем разрешающего сигнала. Уже на парковке университета Тан резко поворачивается ко мне и произносит требовательным тоном. «Закрывай ночью дверь в комнату». «Что?» «Повторить?» Усмехается. «Ты собираешься наведываться ко мне в комнату?» «Обязательно!» «Загляну с парой пачек презиков, ты же не откажешь?» Меня после его слов из машины словно ветром сдувает. Я вылетаю, едва ли не хлопая дверцей со всей злости. В университет иду, не замечая никого вокруг, а потому не сразу слышу, как меня зовет подруга. Ей приходится буквально останавливать меня на лету. Куда так торопишься? Да поры еще прилично времени. Я пожимаю плечами и сглатываю, оборачиваюсь, чтобы убедиться, что Тана не следует за мной, с необходимостью повторить свой зловещий замысел. Естественно, его нет за спиной. А если бы и был, вряд ли стал бы нестись за мной через весь университет. Вероятно, черканул бы смс или затащил в какой-нибудь чулан при удобном случае, чтобы поговорить дополнительно. Правда, я и с первого раза неплохо все поняла. Необходимости повторить нет. Сказано закрыть, дверь будет сделано. Во-первых, мне несложно, если ему так будет легче. А во-вторых, сама об этом думала, когда лежала поздним вечером, и слышала шаги Богдана Петровича за дверью. Понятия не имею, почему он так сильно меня нервирует. Больше, чем Тан. Списываю это на предупреждение от сводного брата. До разговора с ним Богдан Петрович воспринимался мною как неодушевленная фигура в доме. Я его побаивалась, но не считала человеком, который может кардинально повлиять на мою жизнь. Безусловно, они с мамой скоро поженятся, а это означает только одно — Мы будем близкими родственниками, и все так или иначе изменится, но я воспринимаю это равнодушно. Пожалуй, даже слишком. Единственное, что меня волнует, возможность продолжить обучение в университете и отсутствие претензий к моим друзьям. «Соня?» «Прости, у нас пара Ульва Арнольдовича». «О, понятно, почему ты такая растерянная. Ладно, не буду тебя задерживать». Я убегаю на пару. А после окончания узнаю, что Стефа ушла домой, потому что у нее резко заболел живот. Домой собираюсь возвращаться на такси, даже в приложение захожу, когда меня подхватывают под локоть. Уж слишком знакомые движения, так что когда мы идем в направлении парковки, даже не удивляюсь, когда оборачиваюсь и вижу за спиной Тана. Только он мог так бесцеремонно куда-то меня потащить. «Даже домой отвезешь? Спрашиваю не без ехидства, это что же делается? Вчера он делал вид, что я пустое место для него, а сегодня собирается возить меня, словно принцессу? Не совсем, говорит Тан, садись в машину. Последнее выдает приказным тоном, таким, после которого возникает с трудом контролируемое желание врезать ему по лицу, но я шагаю к машине, не собираюсь с ним спорить на глазах у всех. Мне и так проблем хватило после повышенного ко мне его внимания».